Адашев относился к разряду незнатных дворян, и все-таки свияжские воеводы устроили царскому любимцу пышную торжественную встречу со служением молебны и приняли с великим почетом. Только здесь, в Свияжске, Адашев узнал о намечавшемся браке между Шигалеем и Сюмбике и порадовался, что эта затея не удалась. Он ни в коем случае не смог бы допустить женитьбы русского ставленника Шегалея на давней и ярой противнице мира между Русью и Казанским царством. Не произойдя этой размолвки, пришлось бы ему самому добиваться срыва задуманного Сюмбике и приспешниками, а это, несомненно, усложнило бы и затянуло переговоры с татарами. Однако при встрече с Шегалеем сделал вид, что он не до конца осведомлен обо всем этом. «Ну-ну, Шагалей, Альярович, еще недолго ждать тебе своего воцарения!» С добродушной улыбкой сказал он хану. «Потерпи еще немного». «Потерпим!» — довольно хмуро ответил Шагалей, расстроенный тем, что русские решили ни в коем случае не отдавать горной стороны обратно татарам. Об этом он теперь знал точно, только боялся заикнуться, чтобы не испортить себе дело. «Кто их знает, этих русских, возьмут, да и не посадит меня в Казани, коли узнают, о чем я думаю». Адашев этот хитрый, смелый. — А что ж ты такой невеселый? — Аль не рад, что скоро будешь владыкой над всеми татарским царством? хе, -хе, -хе догадался я. — Не терпится тебе встретить возлюбленную красавицу-невесту, — широко улыбнулся Адашев. — Мне в дороге довелось слышать, что будто ты собираешься жениться на царице Сюмбике. — Правда, что ли, Шигалей Альярович? — «Зачем ты смеешься надо мною?» — вскипел вдруг Шеголей. «Коль слышал об этом, так поди слышал и о том, что хотела натворить со мной эта любимица злых духов». «Зачем смеешься?» — повторил хан, сверкнув злым глазом. Адашев понял, что перехватил, но отступать было нельзя. «Да напрасно ты сердишься, князь. Говорю, что слышал, а больше ни о чем не знаю. Поведай, коль доверишь». Шагалей со злостью возмущением, всячески ругая Сюмбике, рассказал о попытках отравить его и просил отдать ему Сюмбике, чтобы он мог достойно наказать ее за вероломство. — Нельзя, — категорически ответил Адашев. — Государь Иван Васильевич повелел, чтобы ни один волос не упал с ее головы. — Ну, ты не печалься. Мы увезем ее из Казани... И боли никогда туда ходу не будет. Забудь об обиде и не вспоминай, Сюмбеки. Недостойно воина и царя желать вместе бабе. Баба она и есть баба. Ну, так-то так, — так, опуская глаза, пробурчал Шеголей и не докончил фразы. Вскоре состоялись переговоры русских с татарами, на которых в качестве уполномоченного царя иван Васильевича выступал Алексей Федорович Адашев. Ну, как не хитрили татары, им не удалось обойти талантливого дипломата Адашева. Где ответной хитростью, где намеком на силу, он добился от татар принятия всех условий, выдвинутых русскими. Вся горная сторона с городом Свияжском была признана русскими владениями. Татары согласились освободить всех русских полонянников, выдать царицу Сюембеки с сыном и принять на царство хана Шегалея. На этом переговоры закончились, но блокада Казани русскими ратьями продолжалась. Прекращение ее было возможно лишь после воцарения Шегалея и утверждения его власти во всем казанском ханстве.